Летальный лейтенант. Трупами в Чечне вымощенный ад. Текст исправл мне мёртвый лейтенант. Парень с того света на мои мечтания имел право вета. Лейтенант летальный. Вечного покоя нету левитан, не зарыт в покойный вечный лейтенант. В трупах неопознанных нашла его мать. Он приходит поздно, не даёт спать. Я не 빌у влетавры. Почему ж он ждёт? Их не я влетальный отправлял в поход.